Радиограмма. Получен сигнал 8 начальнику отдела капитану товарищу Маркову. Сегодня в 3.40 от группы старшего лейтенанта Грабова получена следующая радиограмма. Текст прилагается. Начальник смены лейтенант Коробицын. Начальнику отдела подполковнику товарищу Шергину от группы старшего лейтенанта Грабова Получено следующее сообщение. Выполнение основного задания под угрозой. Прошу разрешения на операцию прикрытия по варианту 2. Старшей группы капитан Нефедов. Старшему группы капитану Нефедову. разрешаю операцию прикрытия по варианту 2. Начальник отдела подполковник Шаргин. Радиограмма.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 ну вот и оно задержавшись еще на минутку я переложил ноган во внешний карман пальто не не торопясь вошел в дом так лестница площадка никого но не до такой же степени там лопухи дверь есть предчувствия не обманули вставленная мною ранее в щель между дверью и косяком щепка лежит на полу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 Догадливый да ты, дядя Саша! А ты поживись, мое, научишься!» Я медленно повернулся назад. Крест стоял у двери. Не ошибся я, однако. Ноган в руке, смотрит мне в грудь. «Что, так стоять и будем?» «Можно и присесть».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 Спекся парень, теперь уже яснее на горизонте стало. А еще один заходик. Так ты успокойся, не пойду я к нему. Чего так? А не с руки это мне, да и другие причины есть. Мне здесь делать нечего. А где же? А то ты недогадливый стал. Ты загадками-то мне не говори.